Глава десятая. Кердон. Утро в Кердоне было необычайно тихим. Донал медленно просыпался, сначала не понимая, где он, оглядывая деревянные стены и не находя ни камней Корвелла, ни покачивающегося седла под собой. Лишь неподвижная постель, гораздо более мягкая, чем у него дома, и яркий солнечный свет льющийся сквозь прорезь окна. «День!» — подумал он, устудившись, — и вспомнив, что окончательно заснул перед самым рассветом. Он уже просыпался с первыми лучами солнца, но тело его было таким тяжёлым, а вокруг стояла такая тишина, что он решил, что даже слуги ещё не поднимались. «Ещё немного», — подумал Доналл и закрыл глаза, устраиваясь в тёплом пуховом гнёздышке под одеялами. И он снова заснул после всех своих тревог после прислушивания к звукам, которых не было в помине, после кошмаров, о том, что он снова в бесконечном пути по ущелью, так что ему даже казалось, будто постель мерно покачивается под ним, после фантазии об опасностях, подстерегающих его здесь, в лабиринтах замка, который захлопнул свои ворота, чтобы поглотить его. «Стоит им захотеть», — думал он в одиночестве ночью, «и я исчезну с лица земли, и я, и все, кто приехал со мной». Ты разве кого-нибудь посылал?» — спросит Донкот у его господина. «Никто не добрался до меня!» Или он может и вовсе промолчать. Как молчал он все эти годы? Тишина поглотит их, и лишь стены запечатлят в своей памяти их образ. «Всё это глупости», — наконец заключил Доналл, когда свет уже забрежил в окне. «Теперь они заметят по моим глазам, что я не спал, и что я им отвечу». И глаза его закрылись. Веки так отяжелели, словно на них навалилась вся усталость предыдущих дней. И всё же в нём росло неведомое беспокойство. В замке всё ещё царила тишина, а пора было уже начаться какой-то жизни. Может, он неправильно определил время в момент своего первого пробуждения. «Видишь, господин», — скажут потом слуги, — «он всё ещё в постели в такой час». А может, Донкот и сам уже возмущён неучтивостью гостя, В голове дунуло прояснилось. Пора было приниматься за дело. Он откинул одеяло и подставил тело прохладному горному воздуху, терпеливо снося холод и всё больше просыпаясь. Выглянув в узкое окно, он окинул взглядом простиравшиеся бурые холмы, суровые, каменистые, так и оставшиеся невозделанными. Как этот пейзаж отличался от Кервелла, окружённого полями и лесами, и пастбищами в цвету? Бурым холмам очень подходило их название. Пустынная местность, пригодная лишь для овец. Даже воздух здесь был иным, и ветер не приносил запах растительности. У подножия скал тёк ручей, но до Донала не долетало его журчание. Ни плеска воды, ни порывов ветра, всегда наполнявших карвел здесь не было слышно. Холмы были покрыты камнями и колючим кустарником. И, похоже, в это время года здесь ничего не цвело. Он вздрогнул и, отвернувшись от окна, принялся искать свою одежду, нарядную из тонкой шерсти, которую он захватил в надежде на радушный приём. Одевшись и оставив всё оружие, за исключением кинжала, пригодного за трапезой для резки мяса, Донал подошёл к двери и открыл её. На скамье по соседству спал у скалицей хрупкий паж который встрепенулся на шум и вскочил. «Господин!» — промолвил он. «Я слишком долго спал», — откликнулся Доналл, — «и нет, я не господин. Но где твой господин нынче утром, и примет ли он меня?» «О, он на охоте. В округе волк задрал нескольких овец, и мой господин с людьми отправились на его поиски». А, промолвил Доналл уязвлённо. «Так я пройду в зал и подожду его там. Ждать придётся долго. А завтрак? Ах, да». «Завтрак, конечно, завтрак. А люди, приехавшие со мной, где они нынче утром?» «О, мой господин!» «Он пригласил их к завтраку в зал и взял с собой на охоту. Они решили не будить тебя. Оставайся здесь», — сказал мне мой господин, «и проследи, чтобы он был всем доволен». Донал нахмурился, ощущая незначительный страх. «Разве может такое быть, чтобы Бог без разрешения оставил его?» хотя, может, они надеялись таким образом завоевать расположение Дона и загладить его позор на поздний сон? Или Донк отупрямо настоял на своём? Тысячи беспорядочных мыслей возникли у него в голове, и не последней среди них было подозрение, что такие люди, как Бок и Кайт и дули прошедшие войну, могли просто решить действовать на своё усмотрение. «Ну что ж, я позавтракаю в зале», — промолвил Доналл. «Следуй за мной, господин!» Мальчик двинулся вперёд, и он пошёл следом. По гулким залам с деревянными полами, по деревянным лестницам, вдоль деревянных стен, мимо развешанных тут и там оленьих рогов, изысканно украшенных свечами, сейчас потушенными, ибо в окна проникал солнечный свет. Это был не тот путь, которым его вели вчера. Донал не помнил этих лестниц и украшений, и, наконец, его ввели в уютный тёплый зал, где в очаге весело потрескивал огонь. «Это не тот зал», — промолвил Донал. «Да, этот меньше», — ответил Паш. «Сюда и придёт мой господин, когда вернётся». «Здесь тебе будет удобнее, чем в Большом, с его отголосками и сквозняками. Сади здесь, господин, а я займусь завтраком». «Я не господин», — повторил Донал, рассеянно оглядываясь. Его ждал стол, окружённый скамьями, во главе которого стояло единственное кресло. Госпожи здесь нет. Донкот никогда не был женат. И странно, — подумалось ему, — что он всю жизнь слышал о Донкоте, но никто никогда не говорил, чтобы он имел жену или детей. Он был богат и почитаем при дворе короля. Временами Донкот спускался с холмов в долину и на несколько месяцев являлся королю в Дуннахэйвен со свитой, знамёнами и прочим, в то время как господин Киран сидел в Кервелле, почти не покидая своих владений. Разве что один или два раза много лет тому назад и те путешествия не принесли ему радости. Донал ждал от кердона большего богатства и меньше признаков крестьянской жизни тут. «Очень напоминает хутор», — подумал он, садясь за стол. «Или пастушью хижину, только очень большую». Здесь могло бы быть уютно и радостно, но здесь не было детей. Ни топота бегущих ног, ни игр, ни детских голосов, ни детей господина, ни челяди. Возможно, их не подпускали к ненадёжным гостям. Возможно, где-то в замке были не только суетливые пажи. И женщины. Конечно же, они здесь жили, но такой госпожи, как Бранвин, здесь не было потому-то замок и выглядел так мрачно. И дети своими играми не нарушали покой господина и царившую повсюду тишину. Человек, живущий лишь в окружении мужчин, становится мрачным, как Донкот. «Я женюсь», — рассеянно подумал Доналл, «заведу детей с полдюжины, по меньшей мере, на радость себе и жене. А ведь до вчерашнего дня он мечтал лишь о славе и о похвале». Он видел в своей жизни лишь Карвел, мечтал увидеть донна хейвина короля, отправиться на какую-нибудь войну. Но теперь, приехав в столь отличающийся от его родного дома замок, он всей душой стремился лишь назад, вспоминая, как красивый дом у поля, как зеленый лес, как прекрасно всё то, на что он прежде не обращал внимания. И как богат был его господин! Он никогда не думал об этом, Не золотом, не тем, что было в Доне, а совсем иным. «Может, нынче вечером, — подумал он, — станут играть на арфе, и люди начнут смеяться, признав нас своих друзей. О чём меня спросит донкат И что я ему скажу? Боги, бог, зачем ты это сделал? Напрасно ты оставил меня спать». Наконец принесли завтрак. Не служанка подала его, но трое мрачных мужчин по очереди внесли хлеб, сыр, и мяса в таких количествах, которые никогда не видел в карвеле «Возможно», — подумал Доналл, — «все гости их обжоры или привыкли привередничать и любят, чтобы их вкусом угождали». «Я поеду и посмотрю, не удастся ли мне нагнать вашего господина», — промолвил он. «Велите оседлать мне лошадь». На мгновение наступило громовое молчание. «Господин, мы скажем Синишалю, чтобы он зашёл к тебе». Откликнулся, наконец, один из них. Донал принялся ждать, и синешаль пришёл к нему. Тот самый человек, что встречал их у ворот золотой цепью, седой бородой и тёмными прищуренными глазами. «Я не спросил вчера, как тебя зовут?» Промолвил Донал. «Прости меня. Меня зовут брендон Я бы хотел отправиться нагнать охоту», сказал Донал. «Слуги сказали мне». «Мне нужен будет проводник». «Наш господин не отдавал таких приказов». «И?» — спросил Доналл, сердце у него бешено забилось, а мысли помчались одна быстрее другой. «Ради твоей безопасности». Доналл открытый весело рассмеялся. «Но я проделал этот же путь ночью, во тьме. И всё же я не могу позволить этого». Смех оборвался, и Доналл изумлённо уставился на Брэндона. «Значит, я поеду сам. Где у вас конюшня?» «Я не могу вас отпустить». «Может, покончить с этим притворством? Спросить прямо, где Бог, Кайт и другие?» Он отошёл на два шага, неловко себя ощущая, под ровным, не взглядом серых глаз. «Боги! А когда твой господин вернётся домой? Сколько я должен здесь его ждать? Я не собирался оставаться у вас слишком долго». Это не входило в полученные мной приказы?» «Не очень долго», — откликнулся брендон «Тогда я вернусь в свою комнату». «На этот счёт я не имел распоряжений. Малю, останься здесь». «Вот как?» Донал приблизился к очагу и, обернувшись, взглянул на Брэндона. «Возможно, моего оружия там уже нет». «Нет более того. Я уверен в этом». «Где мои люди, брендон «Я справлюсь о них», — сказал Брэндон, направляясь к двери. «Я слышал...» Донал повысил голос, «что они отправились на охоту с твоим господином». «А чего же вполне возможно? Я узнаю и расскажу тебе, господин Донал». Где-то внизу гулка хлопнула дверь, и эхо прокатилось, отдаваясь от деревянных стен. «Может быть, это мой господин вернулся?» «Я не слышал, чтобы открывали ворота». Замок большой, в нём много залов. И то и дело доносятся какие-то звуки, обманывая слух. Постой, теперь я уверен, что это он. Наберись терпения. А мои люди? Он стоял совершенно спокойно, несмотря на бешеный стук сердца. Ты думаешь, они с ним? На соседней лестнице послышались шаги большой группы мужчин, судя по звуку, и Брендон расплылся в фальшивой улыбке. И вот вошёл Донкот. Без плаща, в лёгких сапогах, костюм, не подходящий для охоты. За ним вошли воины при оружии, в доспехах и заполнили всю заднюю часть зала. «Где мои люди?» — спросил Донал, следя глазами за этим братом своего господина. За этим худым и неулыбчивым человеком, который, войдя, взял кресло во главе стола, отодвинул его в сторону и уселся посередине зала, как господин, вершащий суд. «Что?» — спросил Донкот. «Что за болтовня о людях? Я полагал, мы будем говорить о верности, о мире, о прощении». «Как прошла охота, господин? Взяла ли ты волка?» «А волк? Не слишком удачно, господин Доналл». «Где мои люди, господин?» «Похоже, у тебя припев один и тот же». «Пока я не получу ответа». «Глупый юнец». Ты будешь давать мне ответы без всякой помощи. Один. Один? Вот твой ответ. Ты колдун. Я это почувствовал сразу, как только ты вошёл. Говорят, как-то ночью донулся Гелвина. При закрытых дверях в Карвелле творились необычные вещи. Всё из-под игра на арфе. И говорят, в этот день была заключена сделка. Кто говорит? И почему ты позволяешь утверждать такое? чтобы найти подтверждение собственным домыслам? Сделка такая же, как мой брат заключал и прежде. Как в битве при Корвелле. Мы знаем, что это предвещает и заметь. Он был младшим в нашем доме. Теперь же у него есть замок из земли, имя известное повсюду и унижающее короля. Эвольд из Корвелла принял его в семью, и то была его ошибка. Всё это немыслимо. И всё же правда, господин Доналл. Эвальд был в расцвете лет, когда вдруг умер, не прожив ему отпущенного срока. Мой господин любил его. Эвальд ему был ближе, чем иная кровная родня. Но Эвальда постигла безвременная смерть, не так ли? Все люди смертны, господин. И никто из нас не знает собственного срока. И все же за закрытыми дверями была та встреча. И заключались сделки, и строились планы, какая участь суждена остальным. Ни у кого нет земель богаче, нет более здорового скота и лошадей. И к тому же он двоюрный брат короля по жене. О да, все люди смертны, и удачу может обходить их стороной. Но он заключил сделку с Ши, чтобы получить все, что он имеет. Я знаю это. Все противно законам естества в его владениях. А теперь он метит выше. О, я не сомневаюсь. Теперь он хочет победить меня. Король слабеет. «Боюсь, не протянет и до лета». «И теперь в Карвелле совершается новый сговор. Ты был там, ты знаешь, что там говорилось и к чему они пришли». Ши предупреждала его об опасности. «Не сомневаюсь, что она говорила обо мне. И теперь он говорит, приди ко мне и будь мне братом, и помоги мне сбросить короля». «Он сделал для своего короля гораздо больше, чем король сделал для него». И первая забота господина была всегда о короле, о Лауклане. Ши говорила об опасности, о тени, нависшей над нами. И потому мой господин велел передать тебе, что я должен ему поверить. Он любит тебя. Не единыш ты он отправлял гонцов к вашему отцу. Теперь к тебе. Когда-то в этом зале было больше радости. Он был полон моей родни. Их кости лежат у стен Корвелла. Они сами предпочли быть там, отправившись вслед за королем. Как ты, как Эвальд, как мой господин. А без него — его союзник Овши. Он выиграл битву для вас. Если погибли его двоюрные братья, неужто ты думаешь, он не оплакивает их? Что ж там погибли многие? Мой дядя и мои двоюрные братья. Нет никого в Корвелле, кто не потерял бы в том сражении родню. Ты не один такой, господин Дона. Он всё богатеет. Он и его союзники. А теперь он шлёт ко мне гонца, надеясь получить ещё больше, чем имеет. Мне надо знать, что было сказано той ночью. Ничего имеющего отношения к тебе. Много дельных слов и нежных чувств. Кши, господин, если говорят правду, то кровь Ши в нём со стороны твоего отца. Я не понимаю, за что ты ненавидишь его. Вена вздулась на виске Донкода, а ноздри побелели. Мы знаем друг друга, и я владею видением. Какую сделку он заключил? Речь не шла о сделке. И что он носит при себе? О, я и сам знаю. Я много чего знаю. Кроме правды. Ты всё это узнал от своих саглядатов? Он послал нас сюда с открытым сердцем. Он желает тебе лишь одного — добра. «Это встреча, этот приход!» «Это встреча? Ты слишком пуглив, господин!» «На ней не было заключено никаких сделок!» «Снова он об этом, — подумал Доналл, — и слова исчерпаны!» Он повернулся, чтобы прикинуть расстояние между собой и дверью. Из пятерых охранявших её, одно лицо ему показало знакомым. Коротышка ухмыльнулся при виде его, безобразно, как и всегда. «Вот оно что!» — сказал Доналл, чувствуя, как почва уходит у него из-под ног. «Калли! А мы-то волновались, куда ты делся!» И добавил громче, не отрывая глаз от Калли. «Господин, а знаешь ли ты, что держишь у себя воров? Или ты их вскармливаешь?» Руки метнулись к мечам, и клинки блеснули в лучах солнца. «Живым!» — раздалось сзади «взять его живым!» «Калли!» — воскликнул Донал и, легко выхватив кинжал, метнулся вперёд, как научил его Ризи, вонзив оружие по рукоять в брюхо Калли. Не останавливаясь, он нырнул, подхватил упавший меч Калли и бросился бежать, пошатнувшись от удара в спину. Он развернулся в коридоре и сделал выпад против наступавших из-за двери и побежал снова. Донал ощущал раны в спине, в боку. Чьи-то клинки настигли его. С яростными воплями весь замок горохача бросился за ним следом. Преследователи были повсюду, наступали сзади, бежали снизу по лестнице, которая ему была нужна. Он бросился к свету, к окну, через которое струилось солнце в тёмный коридор. Донал знал, что он находится на вершине замка, но такая смерть была быстрее и легче. И он ринулся ей навстречу, когда на него уже были готовы наброситься. Чьи-то руки пытались ухватить его за одежду. Залитые светом холмы ослепили его на мгновение. И вот Доналл оттолкнулся от подоконника и полетел, чувствуя, как чистый ветер проносится мимо. Ветви вонзились в него, как клинки. Он ухватился за них, пытаясь удержаться. Но вот он снова полетел вниз со скалы, поросшей кустарником. Один удар другой, и в глазах у донала померкло. До него донёсся лай собак за ливистыми всхлипами и звуки голосов. «Говорю вам, он на скале, а до дна ущелья не налетел!» «Обойдите!» — закричал кто-то. «Обойдите со стороны холма! Если его нет внизу, значит, он свалился на этот заросший кустами уступ! Туда долго лезть! Пустите собак, болваны, побыстрей!» Он протягивал руки, как младенец, неустанно продолжая ползти. Это движение облегчало одну боль, и приносила другие пытки. Выемки с острыми краями под его телом, жёсткий кустарник под руками, потом гладкий горячий камень и вкус крови на губах, и что-то защемило внутри, пронзив его до корней зубов, до самой сердцевины чрева. Кости сломаны. Подумал он, расслышав собак, и продолжал ползти. Ясное сознание возвращалось к нему, и он различил топорщившуюся листву, и свет на камнях, и резную тень листьев. Боли он уже не ощущал. Всё превратилось в одну сплошную рану. Он оперся на распухшее колено и, спотыкаясь, поднялся на ноги. Он стоял, держа из-за искорёженную ногу, и смертельная глубина ущелья, покачиваясь, плыла перед его взором. Залитые солнцем камни манили, в них уже не было угрозы. Но он отвернулся от них, сделал шаг, другой, он еще видел холмы и небо и направился к ним. «Там собаки», — подумал он. Донал не мог вспомнить, где он находится и как он здесь оказался. Потом к нему вернулись обрывки разговоров людей, что охотились на него. И он понял, что пришел сюда умирать. Он вспомнил деревянные коридоры, которые вдруг обернулись этим кошмаром. Как он ударился головой и упал. И тут были колючие ветви он всё ещё ощущал болью колов когда те впивались в его тело он утюр залитое кровью лицо и взглянул на окровавленную руку дон подумал он затем и память к нему вернулась эти странные холмы которые он узнавал были холмами дона дональ ощутил всю тяжесть навешего над ним замка и увидел себя карабкающегося по краю всех на виду впереди уступ кончался Ещё одно падение, и мужество ставило его. Там были деревья, там была надежда. Пусть на мгновение, но это мгновение включало всю оставшуюся жизнь. С той стороны холма, из-за спины, к нему же поднимался человек. И то был лишь один из луг Донка, до которой, рассеившись, ещё донуло по всем холмам. Он добрался до склона, до травы и кустов, где древние камни воздевали вверх свои чёрные пальцы, мрачно нависая над полевыми цветами, что были первыми мазками краски на этой бурой мёртвой земле. Донал был как на ладони на этом холме, лишённой прикрытия деревьев, едва ковыляя теперь от приступов боли в боку и искалеченной ноге. Собаки лаяли и выли. Враг наступал. И Донал почувствовал, как у него снова меркнет взор. Небо поблёкло и стало темно, как ночью, повело жутью, и мелкие твари замелькали меж камнями уродливые кривые тени. «Сюда!» — послышался чей-то голос. «О, человек, иди! Протягивай мне руку!» Теперь во мраке он различил какой-то свет, становившийся всё ярче и теплее. И с надеждой Донал потянулся к нему. Рана его сковала холодом. Словно через океан протянул он руку, и кто-то прикоснулся к ней, взял её в свои и подхватил его, когда Донал начал падать. Дымка окутала его серым плащом и заключила в объятия. Он стоял на коленях, прильнув головой к чему-то плечу и чувствовал нежную руку на своей голове, словно Доналл был ребенком, вернувшимся домой. «Ну же, не бойся, я держу тебя!» Доналл почувствовал запах листьев, зелени, роз и лилий, который напомнил ему Бранвин. Он ни о чем не тревожился. Но вот загрохотал гром, и ветер взвелся голосами. Он поднял голову и встретился с ней глазами. Ветер играл в ее волосах, а глаза ее были жуткими очами Ши. «О, человек, что делаешь ты здесь, среди этих камней? Тебе здесь не место. Мой господин послал меня к Донкаду, господину Дона, Дина Ши, чтобы заключить с ним мир. А Донкад замыслил против нас убийство. Я потерпел поражение, я обесчестил себя. о ши Он услышал звуки рыданий в порывах ветра и поднялся на ноги, ослепнув на мгновение от блеска молний, выхватывавших из тьмы, вздымавшиеся, как колонны скалы. «Ши, они не должны поймать меня!» «Не бойся, они не поймают». Арафель встала рядом с ним. «Там кто-то есть!» — вскричал Донал, ибо меж скал что-то кружилось и подскакивало, пока не исчезло во мгле. он не тебе зла «О, человек, не стоило тебе сюда являться. Разве я не говорила, что на Запад нет надежды? Разве я не предупреждала вас? Возвращайся, скажи своему господину, чтобы не ждал ни надежды, ни помощи от других. Отсюда меньше всего». Донкот заслуживает его сожаления. «Сожаления? Человек, покушающийся на жизнь гостей?» Она казалась Доналлу Белоснежной. Словно какой-то внутренний свет исходил из неё, но этот свет тускнел. На груди и руках у неё проступали тёмные пятна, а потом она уже вся была в его крови. Пусть пожалеет Донгода. И Кердаф, Анбек и Братхит. Да, пожалеет. Они всего лишь люди. И погрязли во зле, которое пытались приручить. Оно же окружило их и лежит затаившись. Я сделаю тебе подарок, чтобы ты видел опасности. Но его не спрячешь, ибо это место могущественно, и оно приманило тебя сюда. Грянул гром, и ветер вихрем окружил их так, что и плащ, и волосы её взметнулись вверх, и она рассыпалась светом, словно истекая кровью, и жало холода впилось в Донала, проверяя глубину его ран. «Это из самого древнего Элда!» — выкрикнула она, пересиливая вихрь. «Он дует с Дунгола от старости, от злобы и ненависти!» «Ты таешь, человек, остановись! Держи меня за руку!» На ощупь он ухватился за неё. Её плащ обвил донала и, нащупав его руку, она повела его вперёд. С усилием он опирался на свою больную ногу, даже несмотря на её помощь, чувствуя, как их сотрясает ураганный ветер. «Арафиэль!» — раздался тоненький голосок. «Арафиэль, подними его вверх!» Вот оно уже близко. «О, прижмись ко мне, человек! На тебе нет железа, и ты сможешь удержаться. Не дай ему устряхнуть тебя!» Они вступили в пространство, заросшее деревьями, странными серыми деревьями, которые скрипели и хрипели под напором ветра. И снова перед ними вспыхнул свет почти у самой земли, как пригоршни молний и маленькая тварь, подпрыгивая на четвереньках, метнулась рядом с ним. «О!» — вызывала она слабым тонким голоском. «О, Диноши, садись верхом! Верхом, верхом! Здесь слишком страшно, слишком страшно! Тебе не стоит бросать ему вызов!» «Да будь ему лошадь!» — промолвила рафель «Граги, прошу тебя!» И её не стало. Донал споткнулся, и его подхватили на руки. Тёплые, сильные руки подняли его, как ребёнка, словно он был лёгче пёрышка, руки, пахшие сеном, солнцем, землёй и он снова лишился сознания, ощущая жгучую боль. Потом его швырнули на спину сдрогнувшего пони, и Доналл постарался удержаться за гриву и перекинуть ноги по бокам. Странное создание, подпрыгивавшее перед ним, тянуло его за ногу и поддерживало, стараясь помочь. «Скорее, скорее, скорее!» Неустанно повторяло оно. «Мрак наступает, одинокий мрак! О, человек, о, человек, Раги должен помочь Единоши!» «О, торопись, человек! Этот пони не потеряет тебя!» «Помоги ей!» — ответил Доналл, но рядом уже никого не было. Пони тронулся вперёд, и мимо замелькали деревья, он пустился вскачь, но Доналл не ощущал бега, словно налетел по воздуху, этот маленький косматый пони. Оно пришло. Завыли ветры, Арафель, крепко держась на ногах, вынула свой узкий серебряный меч, звёздным светом пронзивший ночь. «Финелла!» — позвала она, и за спиной послышались раскаты грома. Потом ветры стихли, и ночь стала беззвучной. Впереди, меж древних камней, виднелся проход в тёмное сердце горы. И мрак выселся там, превратившийся в высокого стройного эльфа. «Арафель!» — промолвил он. «Дольёт?» Он улыбнулся. Всё было чёрным на нём, и свет, падавший на его одежду, тут же умирал. Она держала меч перед собой, но даже его серебро поблёкло. То было чужое место чуждое владине. «Я свободен, и я теперь властелин здесь», промолвил он. «Властелин всей этой земли. Я вернул назад». «Духов?» Всего лишь духа вдольёт. И печаль. Отпусти это и уходи обратно. Вернись в свой сон. Облик его померк и снова уплотнился. И меч такой же, как у неё, блеснул в его руке, но с голубой прожилкой вдоль клинка, пропитанного тусклым ядом. «О, Рафиэль!» — промолвил он и опустился на камень, положив руки на колени и нежно улыбнувшись ей. «Чары, что сдерживали меня, были разрушены. И ты считаешь, что я послушно погружусь обратно в сон?» «О, нет!» Кончик меча взметнулся, указав на её сердце, и ветер пробежал по траве холодным порывом. «Слишком давно мы друг друга ненавидим!» «Дроу», — промолвила она, — «мне жаль тебя!» «Жалость!» Я не знаю, что это такое. Я потерял её. Ты хочешь сердце? У меня их много, я их храню. Скажи, которое и я отдам. Даже своё? Она прикоснулась к камню на своей груди и ощутила закравшийся в него холод. Таково твоё желание? Хорошо, я отдам его. Как мудро. Дальют улыбался, но взгляд его был серьёзен. «Но стоит мне его взять, и ты меня свяжешь им. На это ты и надеешься. Как ты связала этого человека? О, я всё знаю. Ты дала ему камень, но он не поможет твоему любимцу. Мои чары пересилили камень, а скоро они победят и его самого. Ты слишком щедра на такие подарки». Я считала, что ты отважнее. Неужели сомневаешься в том, кто из нас сильнее? Я не глупеет чтобы давать себе преимущество. Он встал, держа перед собой меч. Эта земля моя, Арафель. Её король принадлежит мне со всеми господами, включая того, Донкода. Он ненавидит нас, но жаждет от меня власти, чтобы сравняться с братом. Это ли не по-людски? Он в моих руках, как корвел в твоих. Но то не навечно. Ах, сестричка, как плохо ты хранила Элт. От него осталось несколько деревьев. А шея не шелохнулась. Где остальные, Аувель? Наш брат Лесли тоже ушёл? Вы отринули мир. А могли бы им править, глупцы? Ты уже создал один дунгол. Тебе ещё нужны мертвецы. Снова захотелось эльфийских костей? Дальёт, я помню, каким ты был. Я скорблю о том, что ты откололся. Это человеческая кровь на тебе. Он поднял меч. Смертность. Она прожгла прорехи на твоих доспехах. Но я отпущу тебя. Ступай, Рафель. Острию меча накренилась к ней ближе. «Или сдавайся. Сдаться я тебе позволю, то будет хорошая цена. За моё долгое ожидание. Нас много. О, как нас много! Тысячи тысяч. И мудрее всего сейчас будет сдаться мне на милость. Нет», — ответила она, поднимая меч, и дольёт приблизился. «Неужто я послушаюсь твоего совета?» «В них никогда ещё не было прока. Так неужели я поверю тебе сейчас?» Рванул пронзительным холодом ветер. Дроу прыгнул и бросился на неё, и она едва отвела его удар. Его мертвенно-бледное лицо мелькало перед ней в перекрещении клинков, метавшихся как вспышки света. Ветры сражались на его стороне, и она почувствовала нарастающее оцепенение Молнии освещали холм, мерцая меж камней, превращая лицо Дальёта в черноглазую маску, а мелькание его клинка в синеватой всполохе. Его доспехи отразили её удар. Её же, запачканной человечьей кровью, грозили подвести её. И Арафель всё отступала и отступала, чувствуя, как немеют пальцы, как отражает ветер её удары. Синяя лезвие с её мечом и мимоходом ранила её руку своим отравленным остриём. Но она отразила этот удар и рассекла дольёту щеку Он вскрикнул, и исчез среди камней, и чрево древнего холма разверзлась перед ней. То, куда он ушёл. Оттуда вылетал ветер и доносилось бормотание многих голосов, сулящих ей зло и погибель. «Иди, спускайся к нам!» — говорили они на «Диноши!» — раздался сзади тоненький голосок. «О, Диноши, не слушай! Граги не сможет последовать за тобой во тьму! Не ходи туда!» Гром загремел вокруг, и вспышкой света явилась Финелла. А на спине эльфийской кобылицы выседало маленькое косматое существо, прильнув к её гриве. Оно протянуло руку. Арафиль ухватил из-за неё, чувствуя, как её покидают силы И финела понесла их обоих прочь, и грохот её копыт громом отдавался по долине. Но и этот звук становился всё глуше. «Не падай, Динаши!» С мольбой прозвучал голосок, и сильные руки обхватили её. «О, не падай, иначе все они набросятся на нас!» «Увези меня!» — прошептала она сквозь раскаты грома. «О, братец, я отравлена!» Отвези меня домой, в Элт, в тот Элт, что за рекой. Оно пробудилось, пробудилось, и мне теперь не остановить его. Тени сгущались в зале, и слуги ходили на цыпочках. Исчез, — сообщали охотники. Господин, мы не можем его найти. Снова ищите, — велел Донкот, и опять в кустах замелькали огни, как светлячки, и залаяли собаки, насясь туда и сюда, пока не пошёл дождь. Теперь он сидел в зале и пил красное вино, пытаясь усмирить те страхи, что грызли ему душу. Исчез, исчез, исчез. В нём что-то было в этом юноше от шии И люди донко доклялись, что видели, как он упал и разбился о скалы. Но он исчез. «Человек!» Раздался шёпот в сумерках, под стук дождя по карнизу и деревянной крыше и тёмная фигура возникла в самом мрачном углу, и Донкот принял это за сон или же за какое-то явление древнего Кердона из гохих камней. У его брата Балаши. Зато у него были духи. Тёмные порхающие существа, ничего не знающие о гибельной зелёной дымке. Они шептались с ним по ночам и приносили с собой холод, как истинное привидение. «Человек!» Он и от тебя себя совсем Существо придвинулось. Казалось, лицо его сочится кровью, и кровь дымилась. Тонкие струйки текли по бледной щеке, как тёплая вода, по льду и снегу. «Что мне делать?» — спросил Донг от своего тёмного гостя. «Какой ты мне можешь дать совет? И кто ранил тебя?» Тень склонилась ближе, оперевшись на подлокотнике его кресла, И ледяное дыхание ударило ему в лицо, и вино разлилось из-за чаши. «Арафель — её имя. Имя той силы, что помогает твоему брату. Она забрала любимца твоего брата с собой. И как ты думаешь, какие вести теперь тот преподнесёт ему? дон Донкот, глупец. Не стоило тебе вообще открывать ворота». «Ты не послушался меня!» Донкот вспыхнул, заёрзав на месте. Тёмные и жестокие глаза смотрели прямо на него, и он пытался не отводить своих. «Мой брат! Я знаю, кто союзники у моего брата! Это сила, которой ты обещал мне! Где она? Где этот мальчик с душой Ши?» «Человек!» Видение склонилось ниже и улыбнулось прекрасное и жуткое в одно и то же время человек за кого ты меня принимаешь донко уже думал об этом но думать об этом было тяжело как тяжело было удержать в памяти это лицо даже тогда когда оно склонялось над ним как сейчас киран подумал он вспоминая радость прошедших дней и холмы освещенные солнцем его мысли плыли как плыли черты лица перед ним когда еще не было ши и Донкот не знал, кто его брат и что значит править. В те дни они умели смеяться. «Я. Ши», — промолвил дух, его голос был тихим и смутным, но в то же время звучал ясно, пускай изменчиво, будто игра света на темной воде. «Тебя пугает этот Донкот?» «Киран!» — вскричал Донкот, вызывая к безмятежному прошлому, к такому далёкому времени. «О, Киран, неужто так же было с тобой?» «Тебя страшит этот долг от?» И бледное прекрасное лицо затопило его. Повело запахом сырых старых камней, древним лесом и ночным ветром. И в сердце его что-то шевельнулось, словно тот -то и нежно прикоснулся к нему. То были страх и жажда власти. «Исчезни!» — прошептал Донкот. Мгла окружила его, и он мог лишь шептать. «Оставь меня, дух!» «Ты хочешь приказывать мне? Но тебе потребуется моё имя. Дух — это ты, а я дольёт. Можешь гнать меня, если хочешь. Но неужто ты думаешь, что твой брат поступит так же, ши которую взял себе в союзники?» О, ты всегда знал, кто я такой. Я нашёптывал тебе это в твоих снах. Я повторял это снова и снова, и, наконец, сегодня ты услышал меня. Прогони меня, Донкет, и останься один. Ты убил людей твоего брата. Ну же, произнеси моё имя. Прогони меня, если хочешь. Но ты совершил убийство. Я ведь могу встать и на его сторону, или предложить свою помощь любому другому господину земли людей, чтобы сделать его королем». Лау-клан отходит, твой брат честолюбив, как и другие господа этой земли. «Так что ж, прогонишь меня, человек, и будешь дожидаться, когда войска осадят твои деревянные стены?» Холодный пот выступил на лице донкада Его обдало страшным ветром. Ему стало не по себе. сомнение которым он так привык, терзали его душу. Ему было страшно. Страх сочился из самих камней, лежащих под ногами. Он чувствовал, как все вокруг шевелится. Кердон принадлежал Ши, он всегда это знал. А Ши, как и людям, было знакомо и зло, и потворство, и козни друг против друга. Этот, живя здесь, защищал Дон. «Так ты просишь меня уйти?» — спросило существо. В прекрасных глазах его клубился туман, и оно прикасалось к сердцу Донкода уверенно и ловко. Тот не мог сопротивляться. «Нет», — ответил он, смирившись. Донкоду трудно было признаваться в этом, но у него и не было другого такого соратника, кроме его духа, чьи советы всегда были верны. Ему был известен мир. Он участвовал в жестокой войне и в еще одной, после, когда дом его был подвергнут опале, здоровье родителей подорвано, а родня полегла в бою или ополчилась друг на друга. Благодаря советам своего духа он обратил на свою сторону короля, обрел власть, когда другие продолжали безуспешно пытаться злоумышлять и плести интриги против короля, который сам знал лишь заговоры и убийства. тогда послушай Промолвил Ши, его тёмный спутник, голосом, что нашёптывал Донкуду мысли уже много лет, а он-то думал, что этот голос принадлежал ему. «Ты должен быстро собрать свои силы, пока брат твой не помешал тебе. Не надо ждать осады здесь. Кердон никогда не был приспособлен для неё. Если ты запрёшься в этих холмах, он настигнет Дунна Хэйвена и отрежет тебя от короля». «Выступай нынче же ночью, пока ещё можно. И что дальше?» Убийство пришло ему на ум, даже не шёпот, а видение. Король, безжизненно лежащий в гробу, и войска с пиками, сверкающими на солнце, вступающие в долину. «Помешай ему!» — донёсся голос. «Помешай!»